Вот и получилось, что все видел только один сапер, недовольно рассказывал Павлик родителям за обедом. А остальные засели вокруг кладбища на почтительном расстоянии и пялились на кусты. Только одни кусты и видели. Правда, сапер имел совесть и время от времени рассказывал дружкам по рации о том, что делает. Вот и не знаю, к чему эти дурацкие меры предосторожности. При тут сапер? Боялись, что янтарь взорвется, что ли? В могиле на самом деле был только янтарь с интересом расспрашивала мама. «Только, — отвечала дочка, — можно сказать, янтарные прииски. Два янтарных прииска, — уточнил сын, потому что янтарь был еще и во второй могиле. В одной побольше, в другой поменьше. Уж если Хабр учуял янтарь сквозь несколько метров песка, его действительно должно быть немало, — заметил отец. «Действительно немало, а к тому же такой...» какого люди в жизни не видели», рассказывал Павлик. «Я рядом с поручиком сидел, ему сапер по рации описывал, что нашел. А поручик и еще какой-то тип, что был там, только причмокивали да головами качали и иногда присвистывали». «Но уж очень мало сообщал этот сапер», пожаловалась Яночка. «Очень долго молчал, копался, наверное, потом коротко передавал очередное сообщение и опять надолго замолкал. А один раз вместо сообщения крикнул. «Ого!» «Это когда он нашел несколько кусков от шлифованного янтаря», — пояснил Павлик. «Всего несколько кусков, но таких громадных, что не выдержал и закричал «Ого!». А потом он еще проверил, нет ли чего в остальных могилах. А потом вызвали старосту, и тот чуть ума не лишился». «Почему же?» — удивился пан Роман. «А при виде янтаря, – важно пояснила Яночка, – наверное, из-за этих отшлифованных кусочков. А потом они все запаковали, чтобы отправить в Гданьск на экспертизу. А старосту позвали, пока те отшлифованные еще не были запакованы. И он увидел их, и так и повалился на колени, совсем ума лишился. Больше ничего не замечал и, знай, кричал». «Что кричал? – заинтересовалась мама. «Разное. То кричал о святой Юзеф, то о святой Антоний». А больше ничего не кричал и вообще не мог ответить ни на один вопрос. И оторвать его от янтаря не было никакой возможности. «Точно так оно и было», – подтвердил Павлик. «Пришлось все упаковать, лишь тогда с ним можно было говорить. Только тут он начал соображать. А вызвали они его для того, чтобы официально составить, как это, э, опись кладбища». «Погодите», – вдруг вспомнил что-то пан Роман. Это не у него ли имеется тот самый необыкновенный кусок трёхцветного янтаря весом в 240 граммов? Помните, пан Джонатан рассказывал и говорил, что владелец совсем свихнулся на пункте янтаря? «Ещё как свихнулся!» – подхватил Павлик. «Ничего его больше не интересовало, только янтарь». «Видели бы вы, как он к нему кинулся!» – добавила Яночка. «Сначала глазам своим не поверил, в руки брал и разглядывал, и нюхал, чуть ли не лизал». И видно было, что готов всю оставшуюся жизнь провести вот здесь, рядом с этим сокровищем, и прямо, ну, чуть не плакал. Говорил, жизнь прожил, а подобного не видел. И навеки пропал, потому как ему теперь этот янтарь станет ночами сниться. «Я тоже хотела бы его увидеть», – взволнованно вскричала пани Кристина. «Так его уже увезли». «Куда?» «В Гданьск, я же сказала, на экспертизу». Там его официальная комиссия должна принять. Пани Кристина не могла успокоиться, рассказ о старости произвел на нее сильное впечатление. Ну, знаете, в таком случае расскажите о янтаре во всех подробностях. Сын и дочка изо всех сил старались выполнить мамину просьбу. К сожалению, это оказалось не так просто. Явно не хватало слов выразить впечатление от необыкновенного зрелища, которое представляли собой кусочки чудесного янтаря. Совершенно фантастические по окраске, они блистали каким-то волшебным светом, испускали лучи и горели красками, несуществующими в природе. Все это было так потрясающе, что выразить словами впечатление не представлялось никакой возможности. Так и не удалось пане Кристине воочию представить зрелище, заставившее старосту лишиться рассудка. Мама правильно поняла, такое нужно увидеть собственными глазами. «Что ж, поедем в Гданьск, может, удастся упросить показать нам это чудо», сказала мама. «Разумеется, не сейчас, а на обратном пути, когда будем возвращаться в Варшаву. На обратном пути мы можем проехать через Мальборг и посетить музей Янтаря», благородно предложил пан Роман. «Думаю, никто не откажется». Павлик рассудительно заметил. «А одно другому не мешает. Можем ехать и через Гданьск, и через Мальборг». Никто нам не запрещает. А поручик уже обещал похлопотать, чтобы в Гданьске нас по блату куда-то там запустили и все показали. И вот второй обещал. А я понял, он имеет какое-то отношение к комиссии. «Так они вас полюбили?» – усомнился пан Роман. «Вас тоже!» – успокоила родители Яночка. Всю нашу семью полюбили. Всю дорогу расхваливали за то, что никто из нас не раскололся, Так что о случившемся, кроме Хабровича, никто не знал, так говорили. А это очень облегчило им задачу, потому что если бы шум поднялся... Да, понятно, чего там, перебил Павлик сестру. Они приехали в это время, когда все были на пляже, и никто их не видел. А приехала целых три машины и еще одна такая особенная А на них никто внимания не обратил. А поручик признался, очень боялся, что их тут встретит целая демонстрация. Все побережье, все курортники и местное население. И очень радовался, что не встретили. «Ведь народ любит из всякого пустяка сенсацию устраивать», — говорил. «И никто из нас ни словечка не пикнул», — подхватила сестра. И только теперь, когда староста разболтал, сделала сенсацию. Ну, да уже задним числом, так что не так страшно. «В таком случае я очень удивляюсь, почему же Мизина мама не вцепилась в нас мертвой хваткой. Ведь ее хлебом не корми, дай о таких вещах поговорить», – задумчиво произнесла пани Кристина. «А ее нет. И вообще, я заметила, она в последнее время вроде как нас избегает, не пойму почему». «А ты по ней соскучилась?» – удивился ее супруг. «Да нет, просто удивляюсь». Разговор сворачивал на опасные рельсы, пришлось срочно менять тему, и Яночка громко заявила – Пока мы еще не знаем, откуда в могилах взялся янтарь. Теперь понятно, преступники именно его искали. А вот откуда он там взялся? Павлик охотно поддержал сестру в ее желании уйти от опасной темы. Мы думали, они документы ищут. Теперь-то понятно, искали янтарь. Но ведь он же не лежал там сам по себе, правда? Янтарь помог легко переключить мысли родителей с мизинной мамы на гораздо более интересную проблему. Все стали высказывать свои предположения, некоторые из них были весьма интересными, но уж слишком фантастичными. Никаких конкретных результатов от такого обсуждения не было. Все сошлись на том, что в могилы янтарь кто-то запрятал, причем сделал этот человек, а не какая-то неведомая сила. Но вот как все происходило? Родители не меньше своих детей увлеклись всей этой необычной историей и тоже желали знать ее разгадку. «Очень надеюсь, поручик, как честный и порядочный человек, поделится с нами секретом», – высказала общую надежду пани Кристина. «А я не сомневаюсь, они эту тайну раскрыли». «Просто обязан это сделать», – согласился с женой пан Роман. «В их же интересах, причем расскажут не только нам, иначе местное население примется в полном составе за раскопки, и еще неизвестно, к чему это приведет. Один староста чего стоит? Должны же они успокоить общественность, разъяснить ей, что не залегают тут пласты янтаря, что достаточно землю копнуть и отыщешь сокровища. Нет, я убежден, мы получим исчерпывающую информацию». «Да вы не волнуйтесь, если даже не получите, – опять успокоил родители Павлик, – даже если не разъяснит, мы уж сами узнаем, будьте спокойны».